Кейси смотрела на него непонимающим взглядом. Ричман казался собранным, уверенным в себе, совершенно другим человеком. «Эдгартону конец! Китайской сделки конец! И вам тоже конец!» Ричман улыбнулся. «Все получилось именно так, как задумал Мардор». «Мардор», — подумала Кейси, — за всем этим стоял Мардор. «Если китайский контракт сорвется, Мардору придется не сладко. Эдгартон лично позаботится об этом». Ричман с жалостью покачал головой. «Ничего подобного. Эдгартон торчит в Гонконге. Он даже не поймет, что с ним произошло. К полудню воскресенья Мардор станет новым президентом Нортон Эйркрафт, чтобы уломать свет директоров». Ему хватит 10 минут, потому что мы заключили куда более масштабную сделку с Кореей. Заказ на 110 самолетов и намерение приобрести еще 35. 16 миллиардов долларов. Члены Совета будут потрясены. Корея. Кейси пыталась уяснить смысл происходящего. Крупнейший заказ в истории компании. Но зачем? «Затем, что мы отдаем им крыло», — объяснил Ричман. «А они, в ответ, будут только рады приобрести 110 машин. Их не интересует мнение падкой на сенсации американской прессы. Они отлично знают, что самолет надежен». «Мардер отдает им крыло? Разумеется!» «Это решение положило конец всем колебаниям». М «Да» сказала Кейси, а заодно и компании. «Наша программа послужит укреплению мировой экономики», возразил Ричман, «и удушит компанию. 16 миллиардов долларов», напомнил Ричман. «Как только об этом станет известно, акции Нортона подскочат до небес. Всем будет хорошо». «Всем, кроме работников Нортона», подумала Кейси. «Сделка уже заключена». Продолжал Ричман. «Нам нужно было лишь, чтобы кто-нибудь похоронил Н-22 в глазах общества. Мы только что сделали это вашими руками». Кейси вздохнула. Ее плечи обвисли. Посмотрев мимо Ричмана, она заглянула в зеркало. грим на ее шее превратился в сухую корку и растрескался. Ее глаза налились кровью. Она выглядела измученной и усталой, загнанной в угол. Поэтому я предлагаю, заговорил Ричман, вежливо спросить меня, что вам делать дальше. Вам остается одно подчиняться приказам. Сделайте, что велено, будьте панькой. И глядишь, Мардер даст вам выходное пособие. Ну, скажем, в размере трехмесячного жалования, иначе вылетите на улицу с пустыми карманами. Он подался в кейс. Вы поняли, что я сказал? «Да», — ответила Кейси, — «я жду. Спрашивайте вежливо». Кейси задумалась, перебирая варианты, пытаясь найти выход из тупика, но выхода не было. Она потерпела поражение. Ее переиграли с самого начала, с того самого дня, когда в ее конторе появился Ричман. «Я жду», — напомнил Ричман. Кейси посмотрела в его гладко выбритое лицо, вдохнула запах его одеколона, этот подонок упивается своим превосходством. В приступе яростного гнева она вдруг увидела иное решение. С самого начала она трудилась, не покладая рук, поставив себе целью разобраться в причинах аварии. Она действовала честно и открыто, но теперь ей придется об этом пожалеть. «А может быть, нет?» «Посмотрите в лицо фактом», — произнес Ричман. «Все кончено. Вы бессильны что-либо изменить». Кейси оттолкнулась от раковины. «Что ж посмотрим», — сказала она и вышла из комнаты. «Боевая рубка, 15-15». Кейси заняла свое кресло. К ней подошел оператор и укрепил радиомикрофон на поясе ее юбки. «Скажите несколько слов», — попросил он. «Мне нужно установить уровень записи». «Проверка, проверка», — сказала Кейси. «Я ужасно устала». «Достаточно, спасибо». Кейси увидела Ричмана, который проскользнул в комнату и привалился спиной к дальней стене. На его губах играла чуть заметная улыбка, лицо казалось безмятежным. Он был совершенно уверен в том, что Кейси в его руках. Мардер заключил колоссальную сделку — отдал на сторону производства крыла, накинул удавку на шею компании, и в этом ему помогла она, Кейси. Рирден уселся в кресло напротив, повел плечами, поправил галстук и улыбнулся. Здесь жарко вы не находите? Он посмотрел на часы. «Ну, мы уже почти закончили. К Рирддану приблизилась Мелоун и что-то зашептал ему на ухо. Это продолжалось довольно долго. Потом Рирдон спросил, «Неужели?» И его брови поползли вверх. Он несколько раз кивнул, наконец сказал, «Всё ясно». И принялся разбирать бумаги из пакета, лежавшего перед ним на столе. «Ребята, вы готовы?» — спросила Мэллоун. «Первая камера готова, вторая камера готова. Звук готов. Пускайте запись!» — скомандовала она. «Ну вот». «Начинается», — подумала Кейси. Она глубоко вздохнула, выжидательно глядя на Рирдона. Рирдон улыбнулся. «Вы один из руководителей Нортон Эйркрафт». «Да». «Работаете здесь пять лет». «Да». «Вы доверенный, высокопоставленный служащий компании». Кейси кивнула. «Если бы он знал». Самолет, выполнявший рейс транспасифик номер 545, потерпел аварию. Вы считаете этот самолет безупречным и надежным. Совершенно верно. И тем не менее, погибли три человека, и более 50 получили ранения. Да. Мы все видели запись, снятую во время инцидента. Ужасные кадры. Ваша следственная комиссия работает дни напролет, и вот, наконец, нам стало известно, что вы нашли причину аварии. Да. — ответила Кейси. — Вы выяснили, что произошло на борту самолета. — Осторожно. Отныне нужно было действовать с крайней осторожностью. Кейси не знала всей правды. У нее были лишь серьезные подозрения — Ей еще предстояло собрать кусочки мозаики, убедиться в том, что события происходили в определенном порядке, образуя цепочку причинно-следственных связей. Она ничего не знала наверняка. «Мы близки к разгадке», — сказала она. «Нет смысла повторять, что мы ждем с нетерпением. Результаты расследования будут объявлены завтра». За стойками Юпитеров она увидела испуганное лицо Ричмана. Он не ожидал такого поворота. Он пытался понять, что происходит. Пускай пошевелит мозгами. Рирдон повернул голову, и Меллоун зашептала ему на ухо. Рирдон кивнул и вновь обратился к Кейси. — Миссис Синглтон, если вы знаете причину, какой смысл откладывать? потому что, как вы и сказали, это очень серьезное происшествие. Вокруг него нагромождено множество ничем не подкрепленных спекуляций и слухов из различных источников. Компания Norton Aircraft намерена действовать со всей ответственностью. Прежде чем заявлять что-либо публично, мы должны подтвердить свои предположения летными испытаниями, в которых будет участвовать лайнер, потерпевший аварию. «Когда начнутся эти испытания?» «Завтра утром». «Ага». Рирден, с сожалению, вздохнул. «Это слишком поздно для нашей передачи. Надеюсь, вы понимаете, что лишили компанию возможности ответить на столь серьезные обвинения». У Кейси был заранее готов ответ. «Мы назначили летные испытания на пять утра», — сказала она. «Сразу по их окончании мы дадим пресс-конференцию. Завтра». «В полдень!» «В — полдень, повторил Рирден. Его лицо превратилось в непроницаемую маску, но Кейси знала, что он лихорадочно размышляет. «Полдень в Лос-Анджелесе — это четыре часа дня в Нью-Йорке. Вполне достаточно времени, чтобы подготовить вечерние выпуски новостей в обоих городах. Предварительные результаты расследования будут широко освещаться как местными, так и федеральными каналами». А передача Ньюслайн, назначенная на 10 вечера субботы, выйдет с опозданием. Репортаж, смонтированный накануне вечером, безнадежно устареет. Может случиться и так, что результаты расследования не оставят от сюжета камня на камне. Рирдон вздохнул. Но, с другой стороны, мы не хотели бы оказаться несправедливыми по отношению к вашей компании, сказал он. Естественно, отозвалась. «Кейси. Администрация компании Нортон, 16-15». «Плевать на нее», — сказал Мардор Ричману. «Что бы она ни делала, сейчас это не имеет никакого значения». «Но если она назначила летные испытания?» «Кому какое дело?» — перебил Мардор. «По-моему, она собралась пригласить съемочную группу». «И что, из того? Испытания лишь усугубят ее положение?» Синглтон не имеет ни малейшего понятия о причинах аварии и ничего не поймет, даже если поднимет самолет в воздух. Вряд ли им удастся воспроизвести ход событий. Вдобавок могут случиться самые неожиданные вещи. Например, самолет подвергся тяжелым перегрузкам, — объяснил Мардер. В его силовых элементах могли возникнуть повреждения, оставшиеся незамеченными. «Когда такая машина поднимается в воздух, может случиться все, что угодно». Мардер пренебрежительно взмахнул рукой. «Летные испытания ничего не изменят. Репортаж «Ньюслайн» выйдет в эфир в субботу с 10 до 11 вечера. Ранним утром в субботу я сообщу членам совета директоров о том, что нам грозят скандальные разоблачения и потребую созыва экстренного заседания в воскресенье утром. Гэлл не успеет вовремя вернуться из Гонконга. Услышав о 16-миллиардной сделке, его сторонники переметнутся на нашу сторону. Все они являются держателями акций и понимают, что известие о заключении контракта принесет им немалые барыши. «Я стану новым президентом компании», и никто не сможет меня остановить. Ни Гел Эдгартон, ни тем более Кейси Синглтон». «Ну, не знаю», — сказал Ричман. «По-моему, она что-то замышляет. Она очень умна, Джон». «Умна, но недостаточно», — ответил Мартер. Боевая рубка, 16.20. Ассистенты упаковали камеры в чехлы, сняли с потолков панели из пенистого пластика, отцепили микрофоны и отключили электрооборудование. Однако переговоры продолжались. На них присутствовали Эд Фуллер, руководитель юридического отдела Нортона, Тедди Роули, лётчик-испытатель, и два инженера отдела летных испытаний, которых пригласили, чтобы разъяснять технические подробности. От имени «Ньюслайн» выступала одна Мелоун. Рирдон прохаживался за ее спиной, изредка что-то шепча ей на ухом. Его властные манеры исчезли вместе с ярким освещением. Теперь он казался усталым, раздраженным, нетерпеливым. Мелоун, начала беседу, заявив, что поскольку передача «Ньюслайн» целиком посвящена самолету Нортона Н-22, то компания должна быть заинтересована в том, чтобы позволить NewsLine вести съемку испытаний. Кейси сказала, что в этом нет нужды. Ход испытаний фиксируется десятками видеокамер, установленных как снаружи самолета, так и в его салоне. NewsLine получит готовую запись. Нет, возразила Меллоун. Этого недостаточно. Съемочная группа Ньюслайн должна присутствовать на борту. Кейси сказал, что это невозможно, что ни одна компания не допускает журналистов к летным испытаниям. Она пообещала обеспечить трансляцию съемок на землю. Этого недостаточно, заявила Мелоун. В разговор вмешался Эд Фуллер. Он напомнил о юридической ответственности компании. Нортон не имеет права допускать к испытаниям посторонних, не имеющих соответствующей страховки. Вы, разумеется, понимаете, что в самой природе летных испытаний заложен риск. Он неизбежен. Мелоун сказала, что Ньюслайн готова рисковать и подпишет отказ от претензий. Фуллер сказал, что он мог бы составить текст отказа, но юристы Ньюслайн наверняка его не одобрят. К тому же для этого нет времени. Меллоун заверил его, что получит добро юристов Ньюслайн в течение часа, в любое время дня и ночи.